Дом упал фасадом вперед, обломки загородили улицу, и в этой каше битого кирпича, мебели, арматуры торчало черное крыло рояля. С третьего этажа висел накренясь буфет, на стене были ясно видны пальто и дамская шляпа. Как и тогда, на развалинах клинике тихо было вокруг. Люди неторопливо, со странным спокойствием приближались к дому, и голоса были неторопливые, осторожные. Женщина закричала, бросилась на землю, ее отнесли в сторону, и снова стало тихо. Мертвый старик в белом, засыпанном известью и щебнем пальто лежал на панели, и на него натыкались, заглядывали в лицо и медленно обходили. Вода залила подвалы. Прежде всего нужно было что-то сделать с водой, и худенький, ловкий сержант милиции, распоряжавшийся спасательными работами, поставил на сваренную откачку воды к насосу. Снова двинулась и остановилась под ногами земля. И прямо над нами, догоняя друг друга, пошли в небо желтые дугой трассирующие пули. Прожектора, чудесно укорачиваясь и удлиняясь, скрестились. И мне показалось, что в одной из точек скрещения мелькнул маленький самолетик. Зенитки стали бить. Только что далеко, а вот уже ближе и ближе — Точно кто-то огромный шагал через кварталы, ежеминутно стреляя вверх из тысячи пистолетов. Не отрываясь от работы, я взглянула на небо и поразилась. Так странен был контраст между безумством шарящих прожекторов и спокойствием чистой ночи с равнодушно-желтой луной. Так страшна и нарядна была картина войны с коротким треском пулеметов, стремительным полетом разноцветных ракет в ясном, высоком небе. Санитарные машины остановились у веревок, которыми милиция огородила разрушенный дом. Работа шла полным ходом. Шум, и игулки, голоса доносились из подвала, и люди выходили бледные, мокрые до пояса. Жертв, кажется, было немного. Раскрасневшаяся красивая Варя выдирала из груды сломанные мебели матрацы, одеяла, подушки, укладывала раненых, делала кому-то искусственное дыхание, кричала на санитаров, и два врача, приехавшие с санитарной машиной, бегали, как мальчики, и слушались каждого ее слова. Подоткнув юбку, она спустилась в подвал и вылезла оттуда, таща за плечи мокрого человека. Худенький сержант подбежал, помог. Санитары подтащили носилки. «Посадите!» — повелительно сказала она. Это был красноармеец или командир, без фуражки, в почерневшей от воды шинели. Его посадили. Голова упала на грудь. Варя взяла его за подбородок, и голова легко, как у куклы, откинулась назад. Что-то знакомое мелькнуло в этом бледном лице с темно-желтыми космами волос, облепившими лоб, и несколько минут я работала, стараясь вспомнить, где я видела этого человека. «Вот так, сейчас будет здоров», низким сердитым голосом сказала Варя. Она разжала ему зубы, сунула пальцы в рот. Он замотался, затрепетал у нее в руках, хрипя и рывками втягивая воздух. «Ага, кусаешься, милый!» снова сказала Варя. Ручка насоса то поднималась, то опускалась, и мне то видно, то не видно было, что Варя делает с ним. Теперь он сидел, тяжело дыша, с закрытыми глазами, и при свете луны лицо его казалось белым, удивительно белым, с приплюснутым носом и квадратной нижней челюстью, точно очерченный мелом. Лицо, которое я видела тысячу раз, а теперь не верила глазам, не узнавала. До сих пор не понимаю, почему я не позволила отправить Ромашова, это был он, в больницу. Может показаться невероятным, но я обрадовалась, когда, сидя на земле, в расстегнутой шинели, он поднял глаза и сквозь туман, которым был еще полон страшноватый, неопределенный взгляд, увидел меня и сказал чуть слышно «Катя». Он не удивился, убедившись в том, что именно я стою перед ним с какой-то бутылочкой в руках, которую Варя велела ему понюхать. Но когда я взяла его за руку, чтобы проверить пульс, он, стиснув зубы, дрожа, сказал еще раз, погромче «Катя, Катя!» К мы вернулись домой. Мы шли, шатаясь. Мы с Варей не меньше, чем Ромашов, хотя бомба не пробила над нами пять этажей, и мы не болтались, не захлебывались в залитом водой подвале. Мы шли, а Маша с какой-то женщиной волокли за нами Ромашова. Он все беспокоился, не пропал ли его мешок, заплечный мешок. И Маша наконец-то сердито сунула ему мешок под нос и сказала, «Ты не мешок думай, ты Бога думай!» «Ты жизнь, дурак, спасал! Тебе молиться, Куран читать надо!» Кофе. Это было очень кстати, когда мы доплелись издав ромашов Ромашову Розалии на умовне, повалились в кухне на кровать, грязные, растрепанные, как черти. «В общем, я так и не поняла, что это за дядя», — сказала Варя. «Самый плохой человек на земле», — ответила я устала. «Дура! Зачем же ты его привела?» «Старый друг, что делать?» Мне стало жарко от кофе, я начала снимать платье, запуталась, и последнее, что еще прошло перед глазами, было большое белое лицо, от которого я беспомощно отмахнулась во сне.